Глава сороковая. Я никогда не видела в больнице столько пациентов разом. Четыре просторные палаты сразу показались тесными. Кроватей не хватало. Их отдали детям. Для взрослых Марта и Берт стелили на полу одеяло. Дверь то и дело открывалась, пропуская всё новых посетителей. Кто-то, прослышав о загадочном сглазе, приходил сам. Кто-то являлся под конвоем полиции, да ещё возмущался, что заставили. Они, дескать, чувствуют себя отлично, а здесь, в больнице, не ровен час и подцепят какую-нибудь хворь. Сначала мы принимали всех. Тех, кто чувствовал себя неплохо, рассаживали на стулья и опрашивали. Спустя некоторое время выяснилось, что первым делом нужно задавать вопрос не о тошноте или пелене перед глазами, а о том, был ли вообще посетитель гостем на свадьбе. «Ну нет, на свадьбе-то я не была», призналась мэтру Ланселоту пожилая гоблинка. «Но не далее, чем вчера, мать невесты у меня на базаре зелень покупала». Она наклонилась и доверительно сообщила руководителю больницы на ухо, но я стояла рядом и услышала. «Говорят, сглаз на этой семейке. А вдруг и меня зацепила, Чую, в животе уж бурчит и крутит». Мэтр Даттон тяжело вздохнул, Вынул из-под зажима лист назначений, смял и крикнул Берту. «Уйдайте, уважаемые госпожи Блур, упаковку чёрных кристаллов и проводите к выходу». Чёрными кристаллами мы при мнительных пациентах называли обычный уголь. К нам частенько являлись ипохондрики с желудочными куликами, от которых чёрные кристаллы отлично помогали, так же, как помогали от несуществующих мигреней и плохого настроения. «Хорошее средство!» подозрительно спросила гоблинка. «Лучшие!» Заверила я ее. А вот пожилого, но еще крепкого оборотня доставили в больницу едва ли не силком. Два стража порядка держали его за локти, а он рычал и вырывался. «Что за произвол? Я отлично себя чувствую, я вам сто раз!» Сказал. Оборотень так дернул рукой, что опрокинул полицейского. Тот, падая, сбил с ног худенького парнишку. Ещё немного, и в тесном пространстве разразится потасовка. Только синяков и ушибов нам и не хватало в этот прекрасный день. Но мэтр Ланселот мгновенно оказался рядом, помог подняться полицейскому и пациенту, а оборотню пожал руку. — Рад видеть, господин Орха. Жаль, что при таких обстоятельствах. Ответьте мне на один вопрос. Вы были на свадьбе? — Но был! — пробурчал оборотень, сбавив тон. «И что? За это в полицию сажают? Лучше б не ходил. Но госпожа Рыбский, моя соседка, надо было уважить». «Я уверен, что с вами всё в порядке, господин Орха. Но доверьтесь мне как целителю и задержитесь в больнице до вечера. Кстати, как ваше ухо, не беспокоит?» «Нет». Хмуро признал оборотень и тяжело опустился на стул, подставленный Бертом. «И сколько мне тут сидеть, так же с ума сойдёшь от тоски». Мэтр Ланселот протянул Берту несколько медных монет, шепнул «Купи газет в лавке за углом». Растворилась дверь, пропуская Белинду, которая на ходу стаскивала с рук перчатки. Притормозила, увидев незнакомое лицо, а Райт, сидящая на корточках перед маленьким мальчиком, поднялась и представилась. «Карина Райт, выездной инспектор при медицинском приказе. В данный момент...» Она невесело улыбнулась. «Добровольная помощница». Надо отдать должное блистательной столичной аристократке. Она не боялась запачкать руки. На её лице я ни разу не заметила брезгливости, даже когда она вытирала рот старенькому гному, а после провожала в палату, придерживая, чтобы он не упал. «Вот спасибо, дочка!» — бормотал тот, шатаясь точно былинкой на ветру. «Вот спасибо!» Я не могла не уважать её за это. Но почему-то теперь эта новая Карина представлялась мне ещё опаснее. Вот и мэтр Ланселот, обсуждая лечение, глядел на бывшую невесту внимательно и спокойно, согласно кивал на каждое её слово. И теперь я даже не могла обвинить её в коварном замысле, никому не под силу спланировать массовое отравление на свадьбе. «Грейс!» — окликнул меня Киран. Он тоже только что вернулся в больницу. «Посвятишь меня в детали?» Он до сих пор был взъерошенным. Видно, не успел причесаться, вскочив с постели. Не дали человеку отдохнуть. Однако выбора не было. Больница оказалась забита пострадавшими, как бочка сельдью. До сих пор все чувствовали себя сносно, но с ботулизмом шутки плохи. Пока из столицы срочной почтой не пришлют противоботулиническую сыворотку, пока не удастся вырастить новые нервные клетки взамен погибших, чьё-то дыхание нужно будет поддерживать с помощью магии. К вечеру перестала дышать малышка Аделис. Пришлось контролировать магией каждый вдох. Проявились поражения нервной системы и у других оборотней. Уронил голову на грудь несговорчивый господин Орха, парализованные мышцы перестали держать шею. Он попытался поднять подбородок руками, чтобы не показать вида, но Киран заметил и заставил его лечь. Люди, гоблины и орки с ужасом наблюдали за происходящим. Из-за особенностей метаболизма именно у оборотней действия батулинического токсина проявляется быстрее. Больше не находилось желающих отпроситься домой. Такими просьбами мэтру Ланселоту досаждали в последние два часа всё чаще. Теперь все сидели притихшие, перепуганные. Матери прижимали к себе детей. Самых тяжёлых больных собрали в двух палатах. Бывает, что болезнь протекает в лёгкой форме, но оборотни все до одного едва дышали. Со стороны казалось, будто их рёбра вообще не двигаются. Лица посерели, глаза закатились. «Белинда, Киран идут в соседнюю палату», — отрывисто приказал мэтр Ланселот. «Мы с Монной Райт и Монная Марья остаёмся в этой». Так началась самая длинная и страшная ночь в моей жизни. за которой наступило такое же длинное, безнадёжное, наполненное отчаянием утро. Я не знаю, как мы выдержали. Не помню, сколько раз я заставляла раскрываться лёгкие, сколько раз запускала сердце. Скоро к первым тяжёлым больным присоединились другие, те, кто ещё недавно дремал в коридоре на стульях. Я работала почти не поднимая глаз. Но когда предоставлялась возможность на микро загнуть спину и оглядеться, я видела бледного Мэтра Ланселота и Монно Райт, у которой от усталости на веках залегли тени. Пришлось несколько раз прикладываться к флакону с зельем, восстанавливающим магию. Ух, и огребу завтра по полной неприятных побочек, когда действие закончится. Но я ни о чём не жалела. Лишь бы удержать их всех. Крошку Аделиз... Вихрастого паренька, ворчливого господина Орха! Только бы не отпустить!» В три пополудни в больницу ворвался полицейский, что караулил на станции дневной поезд из столицы. К груди, как величайшее сокровище, он прижимал деревянный короб, запечатанный магической пломбой главного медицинского управления. Я не поверила своим глазам и расплакалась от нахлынувших чувств. «Весьма кстати!» сурово произнесла Монна Райт и вдруг, пошатнувшись, стала заваливаться на бок. «Карина!» — мэтр Даттон подоспел вовремя, чтобы подхватить её на руки. Я застыла, глядя, как мужественный и красивый Мэттер Ланселот бережно держит на руках хрупкое тело темноволосой целительницы. Трогательное зрелище, от которого у меня едва не разорвалось сердце. Я поскорее отвернулась, смаргивая слёзы. «Ничего, это просто усталость. Он не мой и моим никогда не будет». «Вернусь через минуту», — бросил мэтр Ланселот и унёс бывшую невесту в свой кабинет. К счастью, я была слишком занята, чтобы мучить себя видениями того, как он гладит Карину по щеке и просит прощения за всё. В какой-то момент я обнаружила себя сидящей на диване в кабинете начальника. На плечах плед. В руках чашка кофе. Вихрем пронёсся последний час, и теперь можно было надеяться, что опасность для всех миновала. В кресле полу Монна Райт, а мэтр Ланселот расположился на стуле. Я не смела поднять глаз. Боялась, если замечу, какими взглядами обмениваются эти двое, то просто разрыдаюсь, а потом сбегу. Но они, как ни странно, вели вполне мирные беседы о больнице. Может, не хотели выставлять чувства на показ? Когда ты успел обзавестись недоброжелателями, Ланс? Хотя, чему я удивляюсь, ты всегда это умел. Имя Хельмут тебе о чём-то говорит? Господин Хельмут. Так это он стоит за теми доносами. Разве они были неанонимными? Я тебе ничего не сообщала. Улыбнулась Монна Райт, помолчала и добавила. Уеду в столицу вечерним поездом. Мне нечего здесь делать. Карина, не торопись. Тебе надо прийти в себя, отлежаться. Ты как целитель сама должна понимать. Я поднялась, роняя плед. Мэтр Ланселот тоже встал. Грейс, Монна Мари, куда вы? Я ненадолго. Я... Мне нужно выйти. Он не хочет её отпускать. Что ж, всё понятно. Мне будто сунули в грудь раскалённую кочергу и теперь ворочали ею угли. Когда-нибудь мы поговорим, Ланс. Гонился вслед тихий голос Монны Райт. Когда-нибудь поставим точку. Если он захочет её поставить, с горечью подумала я.